Глава 21. Кровь на снегу, все в круг! рявкнул я. Занять оборону! Щитники, вперед! Стрелки за ними! Бойцы отреагировали незамедлительно. Отряд Делерина принялся стремительно отступать к нашей позиции, по ходу дела выстраивая полукольцо щитов. Бойцы Бернарда, напротив, рванулись вперед, снимая арбалеты с перевязей. Роберт вопросительно посмотрел на меня, мол, «А нам-то что делать?» Я лишь пожал плечами и затем бросил «Тур со мной в первый ряд! Вернон и Роберт, не лезьте на рожон!» Парней тащить в первый ряд не было ни нужды, ни смысла. Тот же Роберт не принесет там никакой пользы и хорошо, если не навредит». А Вернон — единственный лекарь на весь отряд, слишком уж ценный человек, чтобы так им рисковать. Вокруг нас уже сформировалось кольцо щитников Ордена, за спинами которых пытались примоститься бойцы Бернарда с арбалетами. Строй получался неплотный, с большими прорехами между воинами первой линии. Людей нам отчаянно не хватало». Я вытащил клинок из-за пояса и полез вперед. Рядом, громко матерясь, пыхтя и распихивая бойцов локтями, пробирался в первый ряд тур. «Генри!» Раздался позади меня голос Бернарда, а в следующее мгновение в наплечник крепкой хваткой вцепилась рука капитана, застая остановиться. «Может, ты пояснишь, какого хрена мы встали, твари?» Коротко бросил я в ответ, не поворачиваясь к капитану и пытаясь высмотреть силуэты уродов посреди окружающих тропу деревьев. «Враг спустил на нас свою свору!» «С чего ты взял?» Последовал сухой и короткий вопрос. Капитана можно было понять. Он довольно скептично относился ко всей этой потустроенной херне, несмотря на то, что уже ни раз и не два с ней сталкивался, И откуда я взял, что это могут быть именно твари, ему, скорее всего, решительно непонятно. «Слышишь?» — кивнул я в сторону леса. «Слышу, как деревья скрипят!» Капитан сплюнул и попробовал меня развернуть, но я продолжил стоять, как стоял. «Только и всего!» «Вот только это не деревья! Ветра нет, который мог бы их раскачивать!» — хмыкнул я. Изо рта тут же вырвалось облачко густого пара. Становилось все холоднее. Это мертвые говорят на своем языке. И чего им от нас нужно? За наигранным презрением в голосе капитана послышалась растущая нервозность. Его план дал первую трещину. То же, что любому мертвому от любого живого. Глухо отозвался Вернон. Сейчас его холодный и отстраненный голос звучал зловеще. «Генри прав. Они скоро будут здесь. Приготовьтесь!» После этих слов рыцари пылающего клинка, как по команде, достали из поясных сумок небольшие скляночки. Мгновение, и над лезвиями их мечей показались первые язычки жаркого сине-оранжевого пламени. Послышался скрип натягиваемых тетив, и снова все замерло. В густой, словно вата, глухой тишине не раздавалось ни единого звука, лишь изредка позвякивала сталь, дослышался да тихий скрип. Казалось, это воздух потрескивал от внезапно опустившегося холода, который начинал пробирать до самых костей. Мы стояли и ждали. «Фу, блин, на вас заполошные!» Наконец не выдержал капитан. «Перепугали людей почем зря, а теперь мы тут из-за вас стоим из жопы моро...» Договорить он не успел. Тощая тварь с фиолетово-белыми огнями, горящими в глазных впадинах, появилась прямо перед нами, подняв в воздух ворох снежинок. Щелкнул арбалет, тяжелый черный болт вошел, суки, прямо в широко открытую клыкастую пасть, буквально швырнув ее на землю. Вот только на этот раз ее изувеченный труп не исчез. Туша осталась лежать на снегу, а вокруг ее головы начала растекаться дымящаяся черная клякса. Похоже, они все-таки не бессмертны. Внезапно притихшая была тварь начала дергаться в конвульсиях. Тишину разорвал ее отчаянный предсмертный рев — Он слился с рычанием других монстров, которые один за другим начали вываливаться прямо из воздуха в нескольких метрах от нас. Щелкнули арбалеты, еще три твари рухнули на землю нас сквозь пронзенные тяжелыми болтами. Но на их место тут же пришла еще дюжина уродов. Они, не мешкая ни секунды, бросились прямо на нас. Взмах! Клинок с легкостью вспарывает брюхо от тому из уродов. Черные веревки кишков тугим клубком вываливаются наружу, повиснув в воздухе. На истоптанный снег выплеснулась клякса, дымящаяся на холоде крови. Но жить это не остановило. Тварь, даже не поморщившись от боли, словно одержимая рванула вперед и полостула меня своими длинными когтями по шлему. В ушах зазвенело, мир на мгновение покачнулся, грозясь завалиться на бок. Чтобы устоять на ногах, я сам сделал выпад вперед. В нос ударил зловонный смрад, исходящий из пасти чудовища. Длинные крючковатые клыки схлопнулись перед самым носом, а затем тварь начала оседать на землю, пытаясь увлечь мой клинок за собой — Я вырвал меч из ее распоротой гортани и начал было поворачиваться к следующему противнику. Вот только он не собирался ждать, когда я разберусь с первым врагом. Тварь прыгнула. Мозг начал отсчитывать мгновение до того, как изуродованное когтисто-клыкастое тело собьет меня с ног и повалит на землю. Я не успевал повернуться». Не успевал направить острие клинка в стремительно приближающуюся ко мне клыкастую пасть. Я даже не успевал просто отойти в сторону, чтобы пропустить врага мимо себя и добить тварь ударом в спину. Все на что хватало времени попытаться выставить руки перед собой и приготовиться к удару. Но его не последовало. Блеснуло серое лезвие секиры Тура, в воздухе раздался тяжелый свист, и урод распластался по земле с перерубленным надвое хребтом. Я тут же ткнул острием клинка между ее шейными позвонками, прерывая конвульсии раненого урода. Хотел было поблагодарить Тура, но на нас тут же носила новая волна противников — Снова щелкнули арбалеты, еще несколько пронзенных болтами тел свалилось на пропитавшийся кровью снег. Уроды снова ринулись в бой прямо по трупам своих павших собратьев. Они налетали на щиты рыцарей ордена, визжали, когда охваченная пламенем сталь врезалась в их тощие тела, отскакивали и снова бросались вперед, пытаясь проскочить в прорехи на мгновение, возникающие в строю. Раздался отчаянный крик. Одного из орденцев несколько тварей рывком вырвали вперед и повалили на землю. Братья тут же сами двинулись вперед и отогнали уродов жаром своих пылающих клинков, но было уже слишком поздно. Одна из сук успела вцепиться бедолаги в горло и вырвать оттуда здоровенный клок плоти вместе с тканью под доспешника. Боец лежал и отчаянно скреб края раны, пытаясь остановить кровь, а на его губах уже начинали вспухать красные пузыри. «Сзади!» — раздался крик Бернарда, указывавшего концом своего меча на лес по другую сторону тропы. Оттуда на нас неслась еще одна стая тварей, куда более многочисленная, чем та, что сейчас наседала с фронта и левого фланга. «Все в круг!» Рев луженой глотки капитана на мгновение перекрыл гул битвы «Спина к спине!». Раздался последний хлопок арбалетов, стражники отбросили самострелы в сторону и потянули из ножен мечи, пытаясь выстроиться в некое подобие стены и встретить надвигающегося врага, но их было слишком мало». Твари налетели спустя несколько секунд и буквально смяли их строй, опрокинув четырех бойцов на землю, еще пятеро отступили назад, пытаясь отбиваться от наседающих уродов. Но спасти своих они уже не могли. Вновь раздался отчаянный крик. Зубы твари впились от из лежащих стражников прямо в лицо. Он пытался оттолкнуть ее и вывернуться, но тщетно. Чудище спустя секунду само рванулось назад, оставив у себя в пасте клок мяса вместе с нижней челюстью бедолаги. Боец еще пару раз дернулся и затих, захлебнувшись собственной кровью». Сражение медленно, но верно превращалось в свалку. Рыцари Ордена все еще держали строй, несмотря на то, что их ряды поредели, но им в спину уже заходили уроды, оттеснившие людей Бернарда к противоположной стороне тропы. Мы с Туром и Верноном болтались посреди всего этого хаоса, отчаянно отбиваясь от огрызающихся в нашу сторону тварей. Роберт опять где-то потерялся». Щелчок пальцами. Очередной урод начинает скрести когтями свою грудь, пытаясь удержать фиолетово-белое пламя, пожирающее его изнутри. Выпад, и он, полностью поглощенный собой, не успевает увернуться от лезвия клинка, впивающегося ему аккурат межребер. Рядом свистит секира-тура-удар, и на землю падает отрубленная кисть другой твари, которая почти успела полоснуть меня когтями по спине». И успела бы, если бы не топор здоровяка. Разворот. Перед глазами еще два монстра. Один несется прямо на меня, другой в качестве мишени выбрал Вернона. Шаг назад и в сторону. Пропустить тварь мимо себя. Удар. На сутулой обтянутой серой кожей спине начинает расцветать черный кровавый рубец. Тварь ревет и начинает разворачиваться ко мне, одновременно пытаясь достать до раны лапами. Шаг вперёд, выпад. Измазанный в крови клинок с глухим чавканием заходит монстру межрёбер. Он ревёт и отчаянно машет когтистыми лапами, пытаясь достать меня. Несколько раз они цепляют на плечники и скользят по кольчуге. Но с каждой секундой движения урода становится все медленнее и слабее. Шаг назад, руку в сторону. Клинок вспарывает монстру брюшину, и тот падает на снег. Прямо в лужу собственной крови. Разворот. Надо помочь Вернону. Нет, не надо. Парень уже справился сам и сейчас вытаскивает кинжал из глазницы очередного урода. Рядом Тур добивает еще одну тварь, пытаясь втоптать ее расколотую черепушку в землю. Удар! Мир перед глазами стремительно сменяется пропитавшимся кровью снегом. Воздух вырывается из груди, застревая в горле, а спину пронзает тупая боль. Разворот! Кривая клыкастая пасть смыкается перед самым лицом, обдавая меня гнилостым смрадом и снова размыкается. пытаясь извернуться и снуть твари меж зубов в клинок, но она одним ловким движением выбивает его у меня из руки. Клыки совсем близко, еще мгновение, и... Бог твари взрывается фонтаном кровавых ошметков и осколков костей, будто внутри него только что разорвалась граната. Суку отбрасывает в струну на несколько метров, а спустя миг светло-серое небо заслоняет лицо Вернона. Он, не говоря ни слова, хватает меня за руку и тащит наверх, помогая встать. Бой вокруг постепенно стихает. Повсюду лежат изрубленные, и истыканные стрелами тела уродов. Некоторые еще шевелятся, другие уже затихли. Среди них лежат растерзанные трупы наших бойцов. Один, два, пять. Зараза! Неслабо нас потрепали. Все живы. Тяжело выдохнул я, пытаясь оглядеться по сторонам. «Вроде бы да». Голос Роберта, раздавшийся прямо над самым ухом, заставил меня вздрогнуть. Барт появился так же внезапно, как и пропал, будто бы тоже материализовался из воздуха. «Кстати, Вернон, не мог бы ты вернуть мой кинжал?» «Держи». Лекарь протянул оружие Барду и чуть помедлив добавил. «Благодарю. Твоя помощь была как нельзя кстати». «Всегда пожалуйста», — ухмыльнулся тот. «Обращайся еще». «Так-так, значит, это он завалил тварь. Этот парень умеет удивлять. Выходит, какими-никакими, но боевыми навыками он обладает. По крайней мере, умеет неплохо метать кинжалы. Надо бы запомнить на будущее. Вдруг пригодится». «Ты как?» — тронул меня за плечо Вернон. «Тварь не подрала». «Вроде нет», — сплюнул я, пытаясь вытереть кровь с рукавиц. Только голова побаливает, одна из тварей по ней цепануть успела. «Если начнет кружиться или будет тошнить, сразу скажи». Кивнул лекарь и уже было собрался идти осматривать других уцелевших бойцов, но я положил руку ему на плечо и еще немного задержал. «Мне вот что интересно. Та тварь, которая умудрилась повалить меня на землю, ты видел, что с ней произошло?» Вернон ничего не ответил, лишь смерил меня долгим тяжелым взглядом, покачал головой и пошел к собиравшимся на тропе бойцам на ходу, убирая меч в крепление на пояс. «Вот так-так! Что-то сегодня, похоже, день удивительных открытий. Каким образом Вернон умудрился не заметить, что произошло с тем монстром, если буквально спустя пару секунд он уже поднимал меня с земли?» И к чему это загадочное молчание? М да уж, надо будет разобраться с этим поподробнее, как выдастся свободная минутка. «Всем собраться!» — послышался рык Бернарда. Капитан, похоже, тоже уцелел в этой свалке. «Доложить о потерях!» Трое братьев мертвы. Бросил Делрин, склонившись над одним из своих павших воинов. Один ранен, тварь цапнула его за руку. «Четверо наших!» – отрапортовал капитану Освольд, пытаясь вытереть руку от крови. Вторая висела безжизненной плетью вдоль тела, а на гамбизоне в районе плеча стремительно расползалось темно-алое пятно. Парню крепко досталось. «Дэнни, Грег, Ринальд и Ольрин!» «У нас все живы!» коротко ответил я, присоединяясь к остальным. «Семь человек!» Капитан скривился и продолжил. «Семь человек за четыре дюжины этих сраных объебков! Нет, колдуна мы убивать не будем, по крайней мере сразу. Сначала мы отрежем ему яйца, поджарим над огнем и заставим его их сожрать». И лишь потом задушим этого мужеложца его же собственными кишками. Ладно, Бернард сплюнул, перевязываем раненых и выступаем, пока этот урод, чего доброго, не решил сбежать. Сборы не заняли много времени. Вернон наскоро перевязал раненых. Мы же собрали снаряжение павших, какое смогли унести с собой, и почти сразу тронулись в путь. «Впереди нас ждал еще один бой, возможно, куда более трудный, чем тот, через который мы прошли сейчас. Отступать и оглядываться назад не было смысла. Мы уже слишком многим пожертвовали, чтобы довести это дело до конца. Вот только что-то все-таки дернуло меня обернуться и последний раз окинули взглядом поле недавней битвы. Тел там не было». Ни изрубленных в куски тварей, ни наших павших товарищей, остались лишь темные застывшие пятна, кровь на снегу.